Второе. Фрэнсис Котт Фиджеральд поступил в Принстонский университет осенью 1913 года. В 16 лет он мечтал написать великие американские романы и действительно начал работать над ранней версией по эту сторону рая. Он оставил учебу четыре года спустя, чтобы поступить на военную службу и отправиться на войну. Но она к тому времени закончилась, и попасть на фронт ему так и не довелось. Его классический роман «Великий Гэтсби» был опубликован в 1925 году, но стал знаменитым только после смерти автора. Фитджеральд всю жизнь испытывал финансовые трудности. И к 1940 году работал в Голливуде, штампуя плохие сценарии, страдает проблем как со здоровьем, так и в творческом плане. 21 декабря он умер от сердечного приступа, вызванного многолетним пьянством. 1950 году Скотти, его дочь и единственный ребенок, передала оригиналы рукописей, заметки и письма его бумаги библиотеке Файерстоуна Принстонского университета. Все пять его романов были написаны от руки на дешевой бумаге, которая плохо сохранялась. В библиотеке быстро поняли, что позволять исследователям работать непосредственно с рукописями было неразумно. Тогда изготовили высококачественные копии, а оригиналы поместили в защищенное подвальное хранилище, где воздух, свет и температура тщательно контролировались. На протяжении многих лет рукописей извлекали всего лишь несколько раз.